Глава 14. За периметром. Энди утром на работу приехала в настороженном настроении, и не зря. Не успела переодеться, как Ирвин объявил новость. Поскольку Брана уволили, освободилась вакансия, и теперь на моё бывшее место берут нового человека. Я полагала, что Вэнс снова будет проводить собеседования, а это случится ещё не скоро. Посему расслабилась и очень удивилась, когда уже ближе к обеду начальник вошёл в кабинет вместе с О, нет. Только не… Это ведь Керу, наш общий с Олли знакомый. Один из участников сопротивления, с которым я проходила собеседование в тот злополучный день. «Энди, а вот и твой новый помощник», — прогнусавил Вейн, представив спутника. «Покажешь ему всё, что нужно знать? Сама же недавно обучалась». Я сглотнула комок в горле и молча кивнула, не выдавая, что мы с этим парнем знакомы. Он тоже держался непринуждённо, живо интересовался у Вейна тем или иным показателем на мониторе. Наконец Ирвин Вейн оставил нас одних. "Ну что, проведёшь мне экскурсию по вражескому объекту, Энди?" подмигнул Керр, как ни в чём не бывало. "Что ты вообще тут делаешь? Как тебя взяли?" зашипела я, убедившись, что мы не попадаем в ракурс камер. Мы шли по цеху в окружении уже привычных для меня манипуляторов и роботов. Иногда я замечала изумлённый взгляд Керра, который впервые видел такие механизмы в действии. Но ничего объяснять мне и не хотелось. Я злилась на обстоятельства по тому, как теперь находилась на грани полного провала. Они просто подняли анкеты всех, кто в тот раз успешно прошёл собеседование, пояснил новый коллега. Мне позвонили и предложили работу. Райдер считает, нам сильно повезло. В чём именно? Я нервничала, ведь этот тип мог меня выдать. Теперь нас тут двое, усмехнулся он. Олли говорил, тебе не удаётся подобраться к секретному проекту, но сейчас мы вместе и обязательно добьёмся успеха. Понимаю, одной девушке трудно всё успевать. Да я и сама могла давно поговорить с Рэму Стервиком по поводу перевода, но не делала этого, не желая лезть в преступные игры корпорации и уж точно не менее злодейские сопротивления. Я лишь пожала плечами, ничего не ответив и переключившись на работу. Понятно одно — теперь я под постоянным наблюдением. Стоит сделать неверный шаг, и Олли прознает о том, что я не желаю на него работать. Вместе с этим пришла и другая мысль — нужно попроситься на новое место, а для этого использовать свои новые связи в корпорации. И я решилась. Господин Стервик, вы как-то говорили, что нужны ответственные люди для работы за периметром. И с далека начала я разговор с Ремо, как только смогла до него добраться, что случилось ближе к вечеру. Может, договорила в чём дело? Прищурился начальник. Я хочу попробовать. Тебя чем-то не устраивает работа в цеху? Устраивает, конечно, но мои знания и навыки могли бы пригодиться там, где любому человеку грозит опасность. Я ведь уже во многом разобралась и желаю учиться дальше. Я не очень хочу тобой рисковать, но. Ну так что, вы согласны? Загорелись мои глаза. Главное, чтобы он не додумался отправить вместе со мной новенького. Я подготовлю все документы на перевод. Вдруг улыбнулся Рема. Нам и правда нужен сотрудник, который будет отвечать за доставку и настройку оборудования на месте. В основном это вахты по несколько суток, после чего будешь возвращаться на базу для доукомплектования и отдыха. У меня сжалось сердце и руки затряслись. Неужели сбудется моя мечта побывать снаружи и я своими глазами увижу, что происходит на планете? Но перед тем придётся пройти дополнительную подготовку, добавил он, развеяв мои стремительные мечтания попасть наружу прямо завтра. Точно. Все сотрудники перед полётом за периметр проходят дополнительные курсы по обеспечению безопасности, получают инструкции, но это вовсе не проблема. Я так давно хотела наружу, что теперь не верила своим ушам. В висках запульсировало, и я почти не слышала, что говорит мне Ремо Стервик. пока он объяснял различные нюансы. А потом велел сходить в кадровую службу, чтобы оформить командировку и допуск. Главное, что там около меня не будет этого Кера. И пусть они с Олей Райдером сами разбираются в своих делишках, а я продолжу делать вид, что занята секретным объектом. Алекс. Я находился в своём кабинете и изучал предложения по проекту Энериум, когда ко мне заглянул Рингард Лин. Слегка взбудораженный, нервный, Его повышенный эмоциональный фон почувствовался ещё с порога. Господин Торн, должен признать, вы оказались правы, когда не позволили провести обыск сразу. Тот мужчина, что приходил в клубы и встречался со странником, Арден Майер, он часто появляется в этой кибергайке и крутится там не зря. Мы проследили за ним, а также за другими завсегдатаями. Как интересно, я поднялся из кресла. И что дальше? Есть предположение, кто скрывается за той облезлой конторой? Одна из ячеек сопротивления. Какая жирная рыба. Я даже присвистнул. Именно так. Но если спугнём их сейчас, главари скрыются. Тогда пока не стоит показывать им нашу осведомлённость. Тем более после драки в теневой реальности, они могут частично залечить на дно. Дождёмся ближайшей сходки и устроим им сюрприз. Разнесём эту кибергайку на части. Там наверняка есть и компьютеры с выходом на управление. Одной опасностью станет меньше, согласился Рингард. Он ушёл, а я вдруг задумался. Но вовсе не о сопротивлении, хоть оно и стояло костью в горле. Я вновь думал про Энди. Не знаю, с какого момента она так прочно поселилась в моей голове, словно клещами впилась. И чем больше противилась нашему общению, тем сильнее разжигала во мне аппетит. До зуда, до какого-то помешательства хотелось влезть в её голову и узнать, где же моё место в её мыслях. Я стал слегка зависим от этой женщины. Вовсе не хрупкая, способная защитить себя самостоятельно. Но поэтому хотелось казаться ей ещё сильнее. У меня никогда не было таких, как она. Не было и не будет. Она захватила все мои желания и стремления. Я снова открыл в компьютере данные о сотрудниках, наверное, раз в 10-й пересматривая досье Андрея Левант, как вдруг заметил новый документ приказ, подписанный Стервиком о переводе её на другое место. А это ещё что за ерунда? Я тут же позвонил Реме и первым делом задал вопрос про Энди. Он пояснил, что она переведена за периметр и уже проходит подготовку по ускоренному курсу. Вот это новость. Я зря туда её отправил. Просто мне показалось, девушка очень перспективна, обеспокоился Ремо. Нет, нет, всё в порядке, успокоил я Стервика. Я ещё помнил, как восхищённо она рассматривала местность той ночью, когда мы вылетели за пределы пирамиды. И мне была интересна её реакция. Возможно, там я смогу раскусить этот крепкий орешек. Я должен быть рядом. Когда у неё заканчивается подготовка, завтра. Кстати, мне тоже нужно на базу. Прикажи подготовить на завтра флайер с сопровождением. Левант я прихвачу с собой. Только заранее ей не говори. Будет сделано. Я откинулся в кресле, довольно щёлкнув пальцами. Всё складывалось для меня как нельзя лучше. Я убью двух онгров одним выстрелом. Слетаю на место добычи энериума, а по пути пообщаюсь с ней. Теперь уж не отвертится. Энд. Группа, в которую я попала, состояла из 12 человек. Сначала нас заставили сдавать нормативы по физподготовке. Затем мы провели учения на случай неожиданной тревоги при урагане или нападении монстров. Для чего в учебном центре имелись специальные тренажёры. Сдали зачёты по управлению техническими средствами и оказанию первой медицинской помощи. На последнем занятии нас даже вывезли к стене периметра на специальную базу, чтобы показать различные нюансы на практике. Когда наши данные отправили в штаб по внешним полётам, красный кружок в моём удостоверении личности сменился зелёным. У людей, которые работали на предприятиях внутри периметра, он был жёлтым или оранжевым, в зависимости от поставленных задач. Мне же сразу дали допуск наружу. Впрочем, за всё платила корпорация. Но эти несколько дней, хоть и были насыщенными, тянулись ужасно долго. Казалось, я нахожусь в учебном центре уже пару месяцев. Когда наконец-то настал момент окончания курсов, и куратор подготовки объявил, что я полностью готова к пребыванию на планете, мне даже не поверилось. На следующий день я вернулась в корпорацию для получения дальнейших инструкций. И Рэму сообщил, что уже с утра предстоит вылет на одну из баз спектра. Именно с неё к нам доставляли ресурсы для переработки. Обрадованная, я ещё немного поболтала с новыми коллегами, а потом отправилась домой, пребывая в эйфории от намеченных планов, И полночи вертелась в постели, нервничая от ожидания. Утро выдалось беспокойным. Позвонил собственник жилья насчёт платёжек, поэтому я едва не опоздала и миновала проходную в последнюю минуту. Когда примчалась в нужный отсек, машины стояли уже укомплектованными. Я подошла к новому начальнику, чтобы выяснить, в какой из них предстоит лететь мне. "Тебя вообще нет в наших списках", сверился он со своими записями. "Это как? Господин Стервик сам сказал, чтобы я явилась сюда утром". Не поняла юмора. Видимо, ошибся. Сейчас я позвоню Ремо и всё выясню. Погуляй пока. Я вышла во двор и расстроена наблюдала, как один за другим взлетают грузовые флайеры, в каждом из которых находилось несколько сотрудников. Почему меня не внесли в списки? Что за ошибка такая? Когда последняя из машин покинула территорию корпорации, я нервно прикусила губу. Что за невезуха? Я хотела уже идти обратно в здание и ещё раз уточнить, что делать. Но тут увидела, как неподалёку садится небольшой двухместный флайер. я запознавательных знаков и насторожилась. Впрочем, долго гадать не пришлось. Из машины вышел Алекс вольной походкой, направляясь прямиком ко мне. "Ты готова?" сказал он вместо приветствия, окинув меня оценивающим взглядом. Я инстинктивно одёрнула на себе комбинезон и выпрямилась. Сам Торн тоже был в чёрном защитном костюме, явно начинённом множеством функций. "К чему именно мне надо быть готовой?" осторожно спросила, хотя интуиция и так подсказывала верный ответ. Мы полетим вместе. Разве тебе не сказали? заухмылялся Нахал, и мне сразу стало понятно, куда вдруг делось моё имя из списков. Неприкосновенный не подчинялся общим правилам, он сам их устанавливал. Извиняюсь, но зачем лететь именно с вами? не выдержала я. Потому что мне так хочется. Ты снова перешла на вы? Мы ведь на работе. Но нас сейчас никто не слышит. Да какая разница? Вы ставите меня в неловкое положение. Я могла бы отбыть в составе основной группы, но почему-то должна лететь с вами. Но тогда ты бы не увидела того, что могу показать тебе я. Чего именно? Увидишь сама, уклончиво ответил он. Твои всё равно улетели, следующая партия людей отбывает лишь через 3 дня. Если не хочешь лететь со мной, можешь ждать. Я заставлять не стану. Так что, теперь ты согласна? Умеете вы уговаривать, господин Торн. А этого у вас никак не отнять, проворчала я и потопала к его летательному аппарату, забросив на спину свой рюкзак. Но слова босса пробудили во мне новый интерес. Я знал, что он не обманет. К тому же, от звука его голоса в груди разливалось незнакомое, пугающее, но при этом приятное чувство, и сразу вспомнился поцелуй. Так гораздо лучше, раздалось позади. Поставив свои вещи в грузовой отсек, я расположилась в удобном сиденье, пристегнувшись ремнями безопасности. Алекс уселся за штурвал, и вскоре мы взлетели. На картинке монитора я заметила ещё два флайера, которые стартовали с территории корпорации вслед за нами. но они держались на расстоянии. Значит, мы всё же летим под охраной. Ну ладно. Мы покинули пирамиду через уже знакомые мне врата, откуда попали на территорию, давно освоенную людьми. Пронеслись мимо теплиц, а вскоре на горизонте показалась и стена, начинённая камерами и защитными установками. Но я с замиранием сердца ждала, пока мы доберёмся до периметра. Алекс ввёл в компьютере код доступа, нас отсканировали специальным лучом, после чего на экране высветилась надпись, что мы можем двигаться дальше. Сама пирамида днём выглядела иначе, нежели ночью. Сейчас, когда она не светилась, всё её великолепие куда-то испарилось. Издалека на фоне каменистого ландшафта планеты величественное и мрачное строение казалось ничтожным. Но я устремила взгляд вперёд, рассматривая необычные картины, которые открывались за каждой новой скалой или разломом. Кстати, недавно этой трещины ещё не было, поведал Алекс, указав на гигантский каньон, над которым как раз мы пролетали. Вниз оклубился пар, и я боялась даже думать о том, насколько трещина простирается вглубь. Она не так уж далеко от пирамиды, заметила я. Что же это значит для людей? Ты весьма наблюдательна. Ещё немного, и разлом действительно может добраться до внутреннего контура, а потом и до магнитной подушки, на которой стоит наш город. Как скоро это случится? Я нервно оглянулась на каньон. Однако я сразу недооценила истинную опасность, которую представляли эти разломы. Наши учёные пристально изучают её движение и тектоническую активность. Пока динамика очень слабая, но никто заранее не знает, как изменится скорость увеличения разломов в ближайшее время. Планета слишком непредсказуема. Когда строили пирамиду, этой трещины около города ещё не было. Но ты не волнуйся, возможно, в ближайшие столетия ничего и не случится. К тому же, её направление может измениться. Почему об этом не говорят людям? Резко повернулась и актор, но решив больше не смотреть на каньон, Тем более флайер уже отлетел на приличное расстояние. Зачем? он передёрнул плечами. Чтобы посеять лишнюю панику? Зря сказал тебе. Но твои слова всё равно никто не послушает. Но население города должно знать, что ему угрожает. Если опасность станет достаточно высокой, будут приняты все необходимые меры. Не забивай себе голову вещами, на которые мы не можем повлиять. Постараюсь, процедила я. Это всё, что я должна была увидеть. «Вообще-то, я хотел показать тебе совсем другое». Резко вывернул он штурвал флайера, направляясь к каким-то развалинам. Я снова уставилась в окно, пытаясь понять, почему местность кажется мне столь знакомой. Настоящее чувство дежавю. Я словно уже где-то видела все эти постройки и дороги. Особенно высокое строение, частично разрушенное. Оно будто сошло со страниц постапокалиптической книги. Серое и унылое, но при этом напоминающее, что когда-то здесь имелись люди. Жили своей жизнью, воспитывали детей, ходили на работу. Мы летели над тенью вымирающей цивилизации, оставившей свои следы в виде заброшенных городов. А потом подлетели ближе, и я заметила настоящие космические корабли, которые стояли на гигантских площадках, ранее имеющих разметку и сигнальное освещение. Вот только сейчас всё замело густой пылью, не позволяющей различить мелкие детали. Это космопорт? недоверчиво спросила я. Верно. Тот самый, в котором мы побывали в киневой реальности, подтвердил Алекс мою догадку. Точнее, его копия. А эти корабли, они функционируют и по сей день? С многих давно сняты важные детали, но часть находится в рабочем состоянии. Но их ведь ещё можно было использовать. Зачем? Чтобы найти других людей. Забудь. Мы уже исследовали весь ближайший космос. Вокруг нет ни одной населённой планеты, отрезал Торн. Но что случилось на самом деле? Мы ведь были частью альянса. Как могли исчезнуть целые колонии землянок? Где теперь земля? Если бы я сам знал, процедил он, будто разозлившись из-за моих вопросов. Ты ведь наверняка знаешь больше меня. От волнения я даже забыла, что собиралась называть его исключительно на вы, соблюдая субординацию. Ну ладно, он вздохнул, будто собирался с мыслями. Я попробую объяснить. Слушаю внимательно. Я показательно скрестила руки на груди. Дело не в том, что все населённые планеты вокруг вдруг пропали. По нашим предположениям, они находятся там же, где были до сих пор. Пропали для них именно мы. Тот катаклизм, который и встряхнул Фронтерру, задел лишь её одну, и наша планета переместилась в другое пространство. В смысле, целая планета куда-то провалилась, не поверила я. Можно сказать и так, но если более точно, произошёл пространственно-временной сдвиг. Поэтому исчезли и все открытые людьми тоннели, позволяющие кораблям перемещаться на большие расстояния. В этом времени их попросту не существует, потому как созданы они были искусственно и намного позже. Их построила цивилизация, которая населяла Млечный Путь ещё до похода людей в космос и покинувшая нашу галактику давным-давно. «В ту ночь, когда мы гуляли по Дамбе, ты что-то такое рассказывал. Ты говорил, что являешься их потомком. Как это возможно? Потому что улетели не все, некоторые остались». Они называли себя Аргалианами. Мы точно не знаем, сколько представителей этой загадочной расы продолжали жить в нашей галактике после того переселения. Знаем лишь, что случился какой-то конфликт с людьми, вынудивший их покинуть обжитое место и прятаться. Так они добрались и до Фронтерры, что находилось на окраине Звёздного региона, но потом случилось то, что случилось. Сама понимаешь, всем было не до сохранения истории, когда на кону стояло выживание. Но ведь где-то всё осталось. задумчиво произнесла я, размышляя над словами Алекса. «Где-то есть люди, и есть остальные арголиане», как ты их назвал. «Неужели никто не ищет пропавшую колонию?» «Неизвестно, сколько лет прошло на самом деле. Поверь, корпорация делает всё возможное, чтобы раскрыть секрет. Но пока это не первоочередная задача. Мы должны заботиться о населении и фронтеры в сложившихся условиях». Он не врал, и я хорошо это чувствовала, поэтому не стала больше допытываться, удовлетворившись его рассказом. Постепенно выясню больше, но всему своё время. Не стоит показывать ему моё чрезмерное любопытство. Увлечённая разговором, я даже не заметила, как мы миновали космопорт и прилегающие к нему городские развалины, и теперь летели над бесконечным ландшафтом планеты, кое-где просматривалась скудная растительность. Дальше снова шли скалы, похожие на причудливые изваяния, каждая своего цвета и имеющая свой неповторимый рисунок. Словно чокнутый кондитер навоел тут пирожных и обильно полил их кремом. Кое-где виднелись и озера, хотя далеко не факт, что они были заполнены обычной водой. Около них росли гигантские фиолетовые грибы — мирцы, из которых, как я знала, добывали полезные вещества для пищевой промышленности и даже делали биотопливо. В лобовое стекло то и дело врезались крупные крылатые насекомые, оставляя разводы. Их постоянно чистили щетки, поэтому Алекс принял решение подняться выше, а заодно ускориться. И вовремя. Когда флайер взмыл вверх, то в последний момент я заметила собравшихся у водоёмов существ, вроде кворхов. Вряд ли они могли бы догнать скоростной летательный аппарат, но эти гады имели способность каким-то образом передавать другим стаям свои наблюдения. Поэтому я даже порадовалась, что они не успели нас заметить. Теперь, когда вокруг нас клубились облака, поверхность фронтерры почти не было видно. Зато появилась другая опасность, о которой Алекса немедленно предупредили по внутренней связи. Впереди грозовой фронт, господин Торн, будьте осторожны. Принял, уходим на запад, ответил Алекс в передатчик. А что там? Я инстинктивно схватилась за поручень, хотя ремень безопасности и так прочно держал меня в сиденье. Сейчас мы и посмотрим, улыбнулся Алекс. Похоже, любые опасности не слишком пугали этого самоуверенного типа. Мы вылетели под тучами, и я заметила вдалике мощное торнадо, а потом ещё и ещё. Несколько таких виртушек прямо выныривали из густых туч, земля под которыми почернела от упавшей на неё тени. А только что планета казалась спокойной. Но не тут-то было. Всё, что о ней говорили, истинная правда. Это настоящая ловушка. Здесь попросту не бывало никакого спокойствия. А если иногда и возникало, то оно являлось лишь затишьем перед новой бурей. Ураган направлялся в сторону от нас, и мощные воронки вырывали с корнями целые деревья, оставляя за собой опустошение. А в небе при этом сверкали малиновые молнии, разрезая темноту на части своим свечением. Торн ловко маневрировал в воздухе, обходя движущийся на большой скорости торнадо и заставлял нервничать свою охрану, начальник которой при этом громко ругался в передатчик. Но я боялась не столько торнадо, сколько появляющихся внезапно молний, ведь одна из них могла задеть нас. Это ведь интереснее, чем летать по ночному городу, с улыбкой на губах заявил он, когда я вскрикнула от страха. Там куда безопаснее. Зато какой адреналин. Этот сумасшедший полёт явно доставлял ему удовольствие, в отличие от меня. Но постепенно его чувства захватывали и моё сознание, передавая радость от полёта. И я даже прониклась эмоциями Алекса, когда мы наконец прошли зону грозы и оказались в защитном месте. Ну как тебе? Понравилось? Повернулся Алекс, и в его зелёных глазах, отражая свет люкса, сверкнули искорки. "Здаётся мне, основная группа полетела совсем другим путём", прищурилась я. "Вдалеко ещё до базы. Пару часов не больше. И, кстати, эта дорога гораздо короче, поэтому мы прибудем на место раньше остальных". "Спешишь поскорее от меня избавиться?" "Что ты?" даже в мыслях не было, покачала головой. "А что витает в твоих мыслях?" "Почему он об этом спрашивал?" Я чувствовала его любопытство, но не могла понять, интересовался Торн лично мной или же что-то подозревал. Работа и только. Не поверю, что столь молодую особу интересует одна лишь работа. Или же думаешь сделать в спектре головокружительную карьеру? Было бы неплохо. Соврала я, за что кольнуло совесть. И кем бы ты хотела стать? На какую должность метишь? У меня было сложное детство. Теперь хочется стабильности, чтобы не думать о хлебе насущном, уклончиво ответила я. Ну, на хлеб только идёт, не заработает. Угу. Конечно. Знал бы он, каково мне приходилось, когда мы жили с тётей Летицей и дядей Дерриком. Иногда не то, что хлеба, даже крошек дома не было, особенно перед зарплатой. Хорошо, что Летица приносила с работы всякую некондицию, и мы втроём этим питались. В те дни я чувствовала себя обузой и хотела как можно быстрее устроиться на работу, чтобы отплатить родным за заботу. Ведь они вовсе не были обязаны забирать меня из приюта. Похоже, Алекс весьма далёк от реалий обычных людей с нижних уровней. Давай поговорим о чём-нибудь другом, проворчала я, чтобы не обсуждать с ним свой материальный достаток. Он всё равно не поймёт, потому как никогда не испытывал того, что невольно пришлось перенести мне. Давай, о чём? Я даже не знаю. Скажи, я тебе нравлюсь? ошарашил он вдруг вопросом. Я едва не подавилась от неожиданности, перехватила дыхание и я лишь открывала рот, пытаясь нормально вдохнуть, но не выходило. грудную клетку сдавило невидимыми тисками, а в голове слегка помутилось. В каком смысле? изрекла я, когда вернулась возможность говорить. В каком тебе хочется? Как мужчина, как руководитель или, может, как друг? Я не аналитик и не могу адекватно оценить твоё руководство корпорацией, тем более что работаю в другом месте, поэтому затрудняюсь ответить. Отлично, одной проблемы меньше. Остаётся ещё два варианта. Боюсь, мы совсем не друзья. но мы вместе пережили ночные гонки, а потом и путешествия в игру, где ты помогла мне отыскать некоторых мудаков. Я бы назвала это сотрудничеством, но никак не дружбой. Вот мы и добрались до последнего вопроса. Я нравлюсь тебе как мужчина. У меня сразу запылали щёки и бросило в жар. А ещё не к месту снова вспомнилась сцена около клуба, и я почувствовала себя неуютно. Возможно. Тебе нравится говорить загадками? Ты симпатичный, при этом интересный собеседник. Так что чисто по-человечески скорее да, чем нет. Уклонилась я от прямого ответа. Но если ты хочешь услышать о каких-то высших чувствах, то скорее нет, чем да. Надеюсь, так понятнее? Ядовитые кворховые когти. Ещё ни одна женщина мне так не отвечала. Откинулся Торман на спинку кресла и громко расхохотался. А я и никогда не считала себя нормальной женщиной. Я уже заметил. Нормальная не станет посещать по ночам нелегальные мероприятия, рискуя жизнью. даже ради нескольких тысяч кредитов. Хочешь сказать, что я сумасшедшая? Лёгкая перепалка с Алексом меня забавляла, и я слегка расслабилась. Так? Немного чокнутая, впрочем, как и я сам. А я уже подумала, что всё пропало. Кстати, я смотрел твои показатели по подготовке. У тебя 99,9% попаданий на занятиях по учебной стрельбе. Выходит ты ещё и меткая. У меня засосало под ложечкой. Теперь я чувствовала какой-то подвох. Хотелось соврать, что это вышло случайно. Но я не смогла. Надо же было так опростоволоситься. Когда посещала подготовительные курсы для последующего вылета на рожу, казалось, я должна сдать все нормативы на отлично, а иначе меня могут не допустить. Но мой страх сыграл против меня самой. Ты вообще видел те мишени? Только слепой не попадёт в огромного ящера. Но у мужчин, что с тобой занимались, показатели куда ниже. Если их сожрёт кворг, это будут их трудности. Передёрнула я плечами. Мой ответ снова рассмешил Алекса Торна, и я почувствовала, как его подозрительность заметно поугасла. Ты ещё и эгоистка, как и всему прочему, добавил он минуту спустя. Хочешь жить, умей вертеться. Логично, неожиданно согласился он. Разговор пошёл на отстранённые темы, что скрасило время нашего полёта. И я даже не заметила, как мы добрались до промышленной исследовательской базы, что располагалась на большой движущейся платформе. Вокруг сновали многочисленные флайеры корпорации, которые то и дело садились на блестящие парковочные круги, оснащённые сигнальными огнями. На самой платформе ходили люди, и ездили роботы, издалека похожие на местных муравьёв Вагара, населяющих поверхность Фронтерры. Одни погрузчики-манипуляторы снимали с летательных устройств контейнеры с рудой, другие загружали в них унгре для последующей добычи. К небу тянулись многочисленные антенны передатчиков. И всё это на фоне дикого ландшафта планеты, напоминающего декорации к фильму ужасов. Потрескавшиеся земли и цепи вулканов на горизонте. Впрочем, другого я и не ожидала. Алекс опустил аппарат на одно из парковочных мест, рядом остановилась и его охрана. Среди сопровождающих не было Рингарда, что слегка удивило, но в то же время позволило расслабиться. Верно, Рингард Лин занят безопасностью самого спектра в пределах пирамиды, ловит шпионов и ищет диверсантов, но никак не контролирует ситуацию снаружи. Если честно, я слегка побаивалась этого типа. Хорошо, что его не будет рядом в ближайшее время. Я провожу тебя к начальнику базы. Он всё расскажет, а у меня ещё есть дела. Решил за меня Торн, пока я доставала свои вещи из багажного отсека. Разве мне не нужно ждать всю группу? повернулась я. Пока они доберутся, уже успеешь поселиться в новых апартаментах. Начальником станции оказался Джиром Флинаган. Высокий мужчина с сиденой на висках, на ещё крепкий и жилистый Тёмно-синий комбинезон с эмблемой корпорации выгодно подчёркивал статную фигуру руководителя. Одно лишь то, что меня ему представил Алекс Торн, исключило все дальнейшие вопросы. Мне сразу выдали чип от личной комнаты, хотя другие сотрудники проживали тут по двое или трое. А охранник неприкосновенно забрал мои вещи, чтобы отнести в жилую часть. Я знала, что на базе работают и женщины. Пусть не так уж и много, и согласилась бы делить жильё с одной из них, но меня никто не спрашивал. И эта особая честь слегка раздражала. я не хотела как-то выделяться среди других специалистов. А теперь наверняка все только и будут судачить, что меня привёз и отвёл в кабинет Флинагана сам Торн. Ведь нас видели вместе. "Что ж, устраивайся", сказал Алекс, проводив меня до жилого блока базы и отпустив охранника. "Спасибо за приятную компанию". Я сжала в руках чип от комнаты, задумчиво глядя то на дверь, то на свой тяжёлый рюкзак, что стоял у ног, а потом повернулась к Алексу, который ещё не успел отойти далеко, и спросила: "А где твоя комната?" Ты ведь сегодня останешься здесь? Чёрт, вот и кто меня за язык тянет. Хочешь меня навестить? Как же неожиданно, даже остановился он. Я вовсе не это имела в виду. Просто тебе интересно, насколько запасные апартаменты главы Спектра отличаются от комнат рядовых сотрудников? "Нет", воскликнула я, запаздывая догадываясь, что Алекс прикалывается. Я спросила, где ты обычно останавливаешься без всякой задней мысли. Я поняла, что он приближается и выругалась про себя. А может, хочешь снова меня увидеть? М? Он оказался так близко, что я вжалась в стену, нервно посматривая по сторонам. При этом он упёрся в эту же стену руками, чтобы не дать сбежать. Не думаю, что у меня вообще будет на это время. Не преувеличивай. Свободное время в любом случае останется, так что у нас будет возможность встретиться. Он приблизил лицо, и мне показалось, вот-вот снова поцелует. Его губы находились так близко к моим, что я ощущала чужое дыхание на коже. Прямо как тогда, ночью у мобиля. Колени неожиданно задрожали и в животе сладко потянуло. При этом я хорошо понимала, что время, да и место, не совсем подходящее. В коридор жил Блок, а в любую секунду мог войти посторонний. Видимо, Торн думал так же, потому как встряхнул головой, будто очнувшись, и отстранился. «Ладно, ещё увидимся. Я сам тебя найду». С этими словами он развернулся и быстро вышел, а я дрожащими руками достала из кармана чип, пытаясь приложить его к датчику на двери. Комната оказалась небольшой, но довольно комфортной. Здесь не имелось излишеств: кровать, заранее застеленная свежим тёмно-серым бельём, чёрный матовый стол и два таких же стула. Да ещё полки для личных вещей, встроенный шкаф для одежды и узкое окно, сейчас закрытое жалюзи. Я выглянула наружу, ожидая увидеть ландшафт фронтэрры, но обнаружила, что окно выходит на унылую картину базы. За второй дверью нашлся личный санузел, где имелся стандартный набор принадлежностей. Разложив вещи, я улеглась на кровать и активировала на ней встроенный в стену визор, отыскав какой-то фильм. Но не успела увлечься сюжетом, как раздался звонок от руководителя группы, только что прибывшей на место. Мне сообщили вы уже здесь, мис Левант? Рад, что вопрос благополучно разрешился. Через час общая встреча и инструктаж. Я сброшу план базы. Да, конечно, жду, бодро ответила я, отлично понимая, что нахожусь не на курорте, а работа в ближайшие дни будет не впрок.